Сюрприз. Как долго ожидал их этот сюрприз? Цикл? 2, 10, А может 50 Или 420. Трудно представить, но что оставалось делать? Как мельтешат сотни тысяч десятки тысяч циклов, выветриваются и стачиваются ветрами горы, а там внутри них, вбетонировавшись в пещеры, все стоят нержавея и сопротивляясь времени, покрытые рыжей окостеневшей смазкой орудия и ждут. Ждут, когда наивные, обнаглевшие пришельцы антиподы выволокут наружу из панциря гигантской черепахи горы свои жиденько бронированные вездеходы и подвинутся вплотную, вливаясь, заполняя до края кругластость прицельного перископа. Ближе, ближе. Незримо гипнотизируют присыпанные временем, но совершенно не поддавшиеся, обманувшие ржавчину долгоносые орудийные жерла. Еще ближе, вот так, умницы. Нашептывают они далее, напрягая железную мускулатуру разлапистых упорных стоек. «Внимание! Не дергаться!» Сейчас вылетит птичка. «Кря!» И рубит воздух, ломающий звуковой барьер, невидимое движение остроносой богряной клюквы, обронившего гильзу снарядного конуса. И гасит чудовищным прессующим ударом, гасит короткий бросок из тяжелого, скрученного времени ожидания через мизерность пространства обыденного мира. И плюхает в стороны... Пучится плавленным шаром монолитно неприступная секунду назад предельно жесткая броня. Прокалывается носатой иглой, шьется на вылет черной дымчатой нитью несчастья многослойная кольчужная танковая кожа. И паутина невозвратного времени накрывает, хапает, тащит прочь в несуществование обалдевший, не успевший понять, сориентироваться и подготовиться к переходу в вечность экипаж циклопа. А сам двухсоттонный монстр, попирающий окоченевшую почву четырьмя провисающими лентами. Содрогается, как внезапно с боковины кустов протараненный носорогом слон-ротозей и шарахает влившийся в общую слитность какафонии, выдергивающий прочь аварийные заслонки, вторичный, теперь уже внутренний детонированный подрыв, упрятанного в брюхо циклопа запаса, так и не пригодившегося для будущности победных залпов. И летят, неслышно свистя и бесшумно приземляясь метров в пятидесяти, выдранные скреплениями командирские и стрелковые люки. Как старательно их овальная гладкость спасала живые внутренности машины от внешних обстоятельств. И вопит тут в прилегающих к голове наушниках кто-то из танковых бронекомандиров, наблюдающих пыхнувшего огнем соседа, а может целый хор. Вся троица оставшихся в живых младших военных начальников. А рядом, во вращающемся креслице, чертыхается, поминает и рыжую, и бледную мать, ослепший на минуту пулеметный стрелок. Он смотрел в направлении выстрелившего пламенем циклопа через светоумножительный перископ. Он никак не поймет, что случилось. Боится, ослеп навсегда от нового вида эрарбакского оружия. Ничего. Скоро он снова прозреет и тихо порадуется, что глаза его целы невредимы. А просто обратилась пеплом семерка друзей-сослуживцев. «Точку!» – орет в микрофон, пытаясь перекрыть фон Хористат, одновременно пиная оператора полуботинком. «Больше ничем не дотянуться» а сам уже прокручивая на экранчике, размещенном слева от головы, предыдущие секунды. Ведет время назад, хотя бы здесь, в виртуальном мире. Он надеется, что шарящий по округе локатор успел засечь подлетающий снаряд. Это могло случиться, но и тут существуют сложности. Поскольку локатор имеет ограниченный обзор, он всегда огибает горизонт по кругу. И как стремительно он это не делает, сверхзвуковой снаряд успевает пройти какое-то расстояние. А значит... Чем ближе к месту залпа сделана первая засечка, тем точнее определится положение вражеского орудия. Конечно, используя локаторы нескольких танков, можно сделать это почти в любых условиях, но если на расчеты время. Но все равно, пусть оператор прессует навыки в секунды. Для этого он и обитает в экипаже. «Помехи!» – дает следующую команду бронелейтенант. «Все виды!» И пусть на команды и действия уходят доли секунд. И это много. Там, в предательской черноте, напяленный на горизонт ночи, снова пыхает огнем. И снова рвется в клочья, кипит и остывает, преобразив гладкость в дырявую корявость, броня еще одного циклопа. О, красный кровавый пожиратель, тебе еще мало. Но уже взвиваются, расцветают сияющими блямбами в высоте, текут чернилами в стороны дымные пиротехнические фокусы. Вокруг оставшихся, бешено маневрирующих танков, многослойная, сбивающая со следа клубящаяся стена. Она не только стелится по земле, уходит вверх. Больше, чем на 30 метров прет в черные небеса. Маскировочная завеса. И теперь можно немного опомниться. Возможно, у оператора имеются секунды. А у Хориса есть время определиться. Понять, кто из напарников подбит и коптит воздух зараженным человеческим мясом. Но все не так просто. Кроме пыхнувших дыма маскирующих ракет, циклопы еще глушат мир широкодиапазонными передатчиками. Борются с радиоприцелами врага. Но попутно убивают, заделывают забором импульсов собственные радиоканалы. Так что связи с соседями нет. И остается надежда на то, что там, в других машинах, тоже не дураки. Хоть не заканчивали академии, только курсы танковых командиров, но все равно что-то смыслят. И танк Хориса Тата пятится задом, потому что оператор наконец-то выдает сектор, из которого ввелся, а может все еще ведется обстрел. Значит есть направление, куда желательно поворачиваться самым толстым участком брони. И лейтенант Хорис, не забывая раздавать команды водителю и прочим, сам манипулирует с кнопками управления электронно-цифровых счетчиков. И проходят еще секунды. Не успевает погаснуть до конца рассветшая над циклопами звездная мишура, завлекающая на себя наводящиеся тепловым способом боевые механизмы. А труд лейтенанта и бронеоператора приносит плоды. Они уже знают местоположение этой подлой эрарбакской пушки. И снова команды. 200-тонная масса замирает. Замирает и сразу дергается, несколько раз. И туда, в совсем не наблюдаемую никакими средствами слепящую тьму, несутся фугасные бомбы. И есть подрывы. А циклоп уже снова пятится, быстро-быстро гребут смершуюся землю гусеницы, заведенные на обратный ход. И тогда там, где они терлись о землю до этого, расцветает, пыхтит столбом вздыбленной почвы великанское притопывание. Это отвесно или под очень похожим углом воткнулся в землицу большой вражеский калибр. Это уже ответ на их приветствие. Скорее всего, такой же тщательно, но быстро выполненный математический расчет. Ведь если бы баки могли пробить помеховое поле, они бы попали в танк. Но о чем свидетельствует ответный удар аэробакской артиллерии? О том, что танк Хориса Тата не попал. И потому новый залп. И повторение пройденного. Они снова промазали. Похоже, пора сматывать у дела. Против лома нет приема. Там впереди, в таких вымерших издали скальных выступах, империя припрятала что-то серьезное: летят вверх в опасном направлении новые дымовые шашки, маскируя отход петерни, потерявший несколько железных пальцев.